Глава 19. Пусть горит. Следующим утром Мавна оставила Купаву валяться в кровати и сама отвела как к царже. Он все реже просил крови, всего лишь один раз в день, и Мавна привычно резала руку своим хлебным ножичком. Но теперь, когда она обхватывала новую рукоятку, пальцы будто приятно покалывала и в груди теплела от воспоминаний, какой хороший и счастливый был вечер и каким далеким теперь кажется. «Можно?» Мавна заглянула за дверь, пропуская Раска вперед себя. Царь же заправляла постель. Казалось, она вообще никогда не покидает свою комнату, постоянно сидит тут в духоте, перебирает травы, замешивает снадобья и что-то готовит. Теперь Мавна подумала... Что, если она стала домоседкой после времени, проведенного в чертогах царя? После темного, сырого города под болотами, конечно же, хотелось чего-то теплого, человеческого и уютного. Заходи. Едва проснувшись сегодня с колотящимся сердцем, мамна решила, что пойдет к царже и поговорит с ней серьезно, даже жестко. Она ведь давно заметила, что смородник залечил все свои раны, кроме укуса упыриться на шее, только не думала, что в этом мог быть какой-то особый умысел. Даже спросить не догадалась. Царь же не составила бы труда залечить и укус тоже. Она умеет вытаскивать мальчиков из козлов и выращивать лягушачьи шкурки, что ей какой-то укус. Но после вчерашнего разговора с Купавой Мавна поняла. Наверняка цар же ни одной купаве рассказала про то, что не только шкурки могут служить проводниками для прохода под болото. И от понимания, что старая колдунья пользуется положением и толкает людей на сомнительные решения, в груди разгоралась ярость, непривычная, растапливающая лед на сердце и заполняющая пустоту ярким огнем. Расков припрыжку пробежал к столу и с размаху забрался на стул, поджав ноги. Дудку он сегодня не взял, вроде бы охладел к ней, поняв, что не очень-то получается на ней играть. — Как, братишка? — спросила царжа, вынимая для него из печи кружку с дымящимся отваром. — Хорошо. Почти перестал пить кровь. Мавна ответила холодно, не сводила взгляд с царжи, пыталась по ее смуглому лицу понять, кто же она. — Благодетельница? Интриганка? «Простая колдунья Райхи?» «Вот видишь, все хорошо, девочка, все хорошо!» Мавна села за стол и сглотнула, опустив голову. Волосы рассыпались прядями по обеим сторонам от лица, но поправлять пряди она не спешила. «Хорошо ли все было?» «Нет, вовсе не хорошо». Купава сказала мне про то, что укус упыря может провести человека под болото. Это правда? Раска с прихлебыванием начал пить свое ароматное зелье. Царжа замерла, настороженно повернулась к мавне и села напротив, на то место, где и всегда сидела. Это правда. Болото принимает только тех, у кого есть приглашение, а приглашением служит не все. «Ты поэтому не стала лечить укус смородника?» Мавна подняла на царжу взгляд. От произнесенных слов сдавило горло и стало горячее в глазах, будто ярость не смогла разгореться и выплеснуться на старуху, а трусливо решила обратиться в слезы. «Девочка моя, я все бы стала лечить, если бы меня просили, но я посчитала, что лучше сперва предупредить». «Предупредить?» «Все ясно», — красиво наговорила ему, что укус пропустит к царю, а он, дурак с горячей головой, поверил. «Ты всем это говоришь? Или только если видишь, что человек готов на любые дикие глупости?» Царь же не стала делать вид, что не понимает, о чем речь. Вздохнула и сцепила руки в замок. «Я сказала то, что должна была» я тоже хочу положить всему конец и пожить спокойно и чтобы наши дети из слободы жили спокойно не все ли равно кто мне в этом поможет у мавны потекли злые слезы не все равно ты не видишь какой он сколько натерпелся зачем ты с ним так цар же пожала плечами все мы натерпелись не он так другой а ты что же «Собралась спасать? Успокойся, девочка, мы уже ничего не сделаем». «Но ты сделала. Сидишь в своей комнате и плетешь сети. Убеждаешь других творить глупости». же медленно поднялась и разлила чай по кружкам. Так привычно и спокойно, будто вокруг ничего не происходило. «Я не убеждала, просто сказала, что знала». «Каждый думает своей головой и принимает свои решения. Я просто знаю чуть больше, чем другие. А что с этими знаниями делать? Вот ты теперь, что будешь делать?» Мавна опешила. Что она могла сделать? Царжа умышленно издевалась, чтобы она почувствовала себя еще хуже, еще более беспомощной и никчемной. Кулаки сжались в ярости». Наверное, вот так ощущал себя Элар, когда набрасывался на обидчиков. Только Элар — здоровенный парень, а Мавна... «Угомонись! Все, что будет, будет как должно!» «Покровители смотрят! Это дело быстро не решается!» «И один чародей ничего не изменит!» «Да, что-то он сможет сотворить! Увидим, станет ли!» «Но для всех это будет лишь один шаг!» пусть значительный, но не меняющий все целиком. Будем ждать. Впереди много работы для всех». «Не изменит, зато погибнет», — хотелось ответить Мавне. Но еще больше хотелось разбить кружки царжи, рассыпать ее никчемные травы, перерынуть стол и проклясть ее поганый язык. Вместо этого Мавна уронила голову на стол и разрыдалась. «А Варде? Что теперь будет с ним?» И не сиделась обоим дуракам тут в тепле и спокойствии. Рука царжа опустилась ей на макушку, перебирая пряди волос. Хотелось вскочить, встряхнуть ее, но не было сил. «Почему ты не можешь сварить всем то зелье, которым поила Варде?» — глухо спросила Мавна, не поднимая лица. «Чтобы ушли упыринные сущности» чтобы не осталось чудовищ, только болотные души внутри человеческих тел. Чародеям было бы некого жечь, и все стало бы хорошо. Милая моя, царь же протянула слово ласково и будто бы с жалостью. Мавну это только злило. Не надо ее жалеть и разговаривать с ней, как с дурочкой. Надо жалеть тех, кто сейчас бьется и погибает со всех сторон. «Так разве же их заставишь? Что я сделаю? Буду своими старыми руками ловить упырей и лить им отвары в глотки? Разолью бочку с надоби по болотам? Ничего не поможет, девочка. Твой упырек сам ко мне пришел и сам попросил помочь. К тому же без шкурки он ослаб, и работать с ним было просто. Вот если бы они все так стали приходить, то я бы каждому помогла». — А, насильно не выйдет, милая, насильно ничего не выйдет, только горе и смерть. — А как же про то, что чародей не может оказаться под болотами? Мавна с надеждой подняла лицо, уцепившись за эту возможность. — Он же чародей. У него не получится, несмотря на укус, да? — Скажи, что не получится. Пожалуйста. Царь же с тихим вздохом продолжала перебирать ее пряди заботливо и ласково, как могла бы перебирать мать. Он не просто чародей, он наш по крови, Райхи, пусть не будивший свою кровную силу, но все равно такой же, по сути, какими при жизни были болотные сущности. Да, теперешние нежаки все равно кидаются на простых Райхи, не колдунов, потому что не чуют в них знакомого колдовства». Смородник, огненный чародей, но с кровью Райхи, с приглашением под болото в виде укуса. Мы с тобой не можем заглянуть ему в голову и понять, что он решит. Но он мог бы туда попасть. А что будет с ним и его силой дальше, одним покровителем известно». Мавна захлебывалась слезами. «Если покровителем известно, то она сегодня же пойдет в церковь, и зажут столько свечей, насколько хватит денег. Пусть помогут ему, пусть пошлют разума и вернут его ей. Да пусть даже не ей, просто помогут ему вернуться живым, как помогут и Лару, и Варде, и всем другим, кто не по своей воле оказался втянут во все это. Упыри лезли по городским стенам снова и снова. Луки уже мало спасали, Нижаки прыгали прямо на дозорных, в лица и шеи. Парень рядом с Эларом закричал, брызнула кровь. Элар рубанул по упырю топором, развернулся и ударил еще одного. Он уже не пытался поджечь оружие искрой, полагался только на свою силу и скорость. Удар, второй, еще. В воздух взлетали струи вонючей черной крови, которая обжигала простых дозорных тех, что без искры. Крики, вопли, скрижещущий виск, резкие запахи крови, болотной жижи и дыма. Все вокруг превратилось в страшный котел, в котором плавились люди, упыри, кровь, оружие, смрад. Вооружившись мечами, палашами и топорами, дозорные бились за себя и за других, сбрасывали упыри вниз, рассекали им шеи, разрубали ребра и позвонки. Дощатые настилы стены башен уже не были светло-древесными. Их густо покрывала липкая черная кровь, нежитская, и человеческая, красная. Убитые дозорные лежали тут же, и уже с трудом удавалось передвигаться, не наступая на раскинутые в стороны руки и ноги. Развернувшись всем телом, Илар разрубил еще одного нежака, Удар получился таким сильным, что чудовище развалилось почти пополам, заливая все густым илом. На помост выпали два сморщенных комка сердца. Дым от горящих внизу костров резал легкие. Дышать становилось все тяжелее. Откинув еще несколько нежаков, илар перегнулся через заграждение, жадно хватая ртом воздух. В голове и в груди стучало, пот катился с лба и шеи. Все мышцы болели. По плечу текла кровь. В голове поплыл красный туман. Элар вцепился в ограждение, чувствуя, что вот-вот упадет со стены. За его спиной кипела битва, но самого его упыри не трогали. Уголек за пазухой уберегал. Элар подумал, будь у каждого из дозорных по такому угольку, лезли бы упыри на стену. Или остались бы кружить ворот все таки в обличье чудовищ у них вовсе не человеческое сознание. Наверное, угольки бы спасли. Но, как говорил Рдан, никто не принял бы помощь от Райхи. Да и где набрать столько угольков? Внизу что-то сильно грохотало, будто в стену ударяли чем-то тяжелым. Элар не сразу понял, откуда идет звук. Вокруг раздавались крики, команды, вой и гул, сливаясь в один бесконечный монотонный шум. Повернув голову в сторону ворот, Элар обомлел, не веря своим глазам. Нижаки почти выломали городские ворота. Бросались на них снова и снова, выбивая чудовищно сильными телами бревна и терзая крепкими, как камень, когтями. «Внизу!» — закричал Элар и закашлялся, глотнув дыма. На глазах выступили слезы от едкой рези. «Ворота!» Он оттолкнулся от ограды и побежал к противоположному краю стены, чтобы видеть, что происходит с внутренней стороны. Привратники там рубили прорвавшихся в город нежаков. Тела опадали на мостовые черными бесформенными грудами, но было заметно, как от них тут же поднимались клочья тумана и утекали обратно в сторону болот. Ратные воины, которые все это время стояли под стенами, кинулись на оставшихся упырей. Несколько стрел полетели вниз. Элар успел выругаться. Не хватало еще ненароком застрелить или ранить своих. Он снова бросился на ту сторону стены, откуда были видны болота. Дорога, ведущая через лес к городу, теперь казалась сплошным огненным потоком. Насколько хватало глаз, тянулась вереница ярчайших огней. Элар сморгнул слезы, выступившие от дыма, вытер кулаком под лба. Ему показалось, или... Чародейский лагерь, по сравнению с Новым потоком, казался совсем крошечным и уязвимым, а защитные костры — низкими, захлебывающимися. Сколько их там осталось за несколько ночей непрерывных битв? Наверняка многие погибли, и на поддержание костров оставалось все меньше сил успевать бы отражать нападение нежаков, Болота белели от затягивающего их тумана, и каждый огненный всполох прорезал туман яркой вспышкой, от которой становилось больно глазам. Элар повернул голову в другую сторону, и то, что он увидел, ему совсем не понравилось. Дальше от города, среди топий, из-под болот растекались струи густого молочного тумана, который, растелаясь под земле, разделялся на отдельные клочья. Наверняка чародеям на земле этого не было видно, только сверху открывался подходящий обзор. Клочья тумана, подползая к убитым, кружили рядом, и скоро тела начинали вновь шевелиться. Элара прошибла холодом. Тяжело дыша, он сильнее перегнулся за ограждение, чуть не вываливаясь. С одной стороны к городу приближался огромный чародейский отряд. «Что там отряд, целое войско?» Такое, наверное, было только у удельного князя. Как раз прошло достаточно времени, чтобы Желна вернулась с подмогой. С другой стороны, из-под земли поднимались болотные души, готовые бесконечно вселяться в тела погибших и снова рвать, кусать, убивать. Смогут ли они перекидываться в чудовище? Какая разница? Ведь и в таких телах тоже можно убивать». Пока люди бьются простым оружием, этому не будет конца. Но если чародеи выпустят свои искры из-под контроля и начнут по-настоящему сжигать болото, никакого озерья больше не станет. И окрестных деревень тоже. Элар, расталкивая других дозорных, кинулся к башне, где хранилось оружие. Вновь схватил самострел, а к нему запас снарядов. Недолго думая, забросил на плечо второй. Топор он заткнул за пояс, пощупал, на месте ли защитный уголек, метнулся к лестнице и, перескакивая через несколько ступеней, спустился на улицу. «Эй, боец, ты куда?» Он не обращал внимания на оклики командующего. На ходу снес половину головы упырю, вбегающему в ворота. С разворота ударил еще по двоим. Мышцы давно одеревенели и плохо слушались, но Элар понимал. Сейчас все ощущают себя примерно одинаково. Некогда отдыхать. Они отдохнут потом, если выживут». Он пробежал к конюшням, запряг коня так быстро, как только мог. Сосредоточившись, зажег лезвие топора искрой. Вскочил в седло и погнал за ворота под окрики привратников, на скаку размахивая топором по упырям, бегущим в сторону города внизу было еще страшнее чем казалось сверху если кто то спросил бы Илара, как выглядит черное царство в которое покровители отправляют грешные души он сказал бы вот так болото затягивало сплошной серой завесы из дыма и тумана горящие костры обжигали глаза упыри выскакивали прямо под копыта коню но на элара не бросались словно не замечали с воплями пробегали мимо И он старался рубить по ним горящим топором. Тогда упыри, взвизгнув, падали обугленными комками из пепла и костей. Проскакав по взрыхлённой когтями черной влажной земле, он свернул в сторону чародейской стоянки. Кольцо костров захлебывалось. Густо красное, как кровь, больше не яростное, будто угасающее. Чародеи держались не вместе, рассыпались по болотам кто по двое, кто по трое будто уже не было сил держать оборону и следить за стоянкой. Но Элару был нужен всего один чародей, самый неистовый, который не станет долго размышлять и спрашивать. Вспыхивали языки пламени, катились огненные шары, искры прорезали мглистый воздух, густой от смрада и дыма. Повсюду кричали и визжали еще громче, чем на стене. Из-под копыт коня взлетали брызги болотной грязи и несколько раз лошадиные ноги чуть не увязли в топе. Элар подгонял коня, старался выбрать верный путь, но только ругался сквозь зубы. Мимо летели стрелы с горящими наконечниками, мелькали вспышки, алые, белые, рыжие, рассекали туман зачарованные клинки, носились четвероногие визжащие тени, и все перед глазами смешивалось в сплошной серо-красный визжащий поток. Объехав лагерь по кругу, он, наконец, заметил того, кого искал. Два алых потока пламени схлестывались, как кнуты, разъединялись и с громкими хлопками рассекали загустевший воздух. Подогнав коня ближе, Эйлар увидел темную фигуру, окруженную полудюжиной упырей. Нижакеви сжали от ярости, припадали на передние лапы, пытались броситься вперед, но со скулежом отскакивали стоило огненным хлыстам схлестнуться у них перед мордами. Элар скинул самострел и убил двоих, попав обоим в головы. Потоки пламени закружились вновь, вытекая прямо из ладони чародея. Он резким движением выбросил руки вперед, и оставшиеся упыри упали обуглившимися грудами. Крутанувшись вокруг своей оси, Смородник с рыком поманил еще нескольких упырей и свистнул, сунув пальцы в рот. Нижаки кинулись к нему, визжа высоко и протяжно, так, что кровь стыла в жилах. Элар застрелил нескольких на бегу. Остальных огненные струи разрезали пополам, оставив изуродованные тела дымиться и тлеть. Смородник! окликнул Илар, пока тот не бросился к очередной упыриной стае. Он удивленно обернулся, взметнув волосами покрытыми сажей и черной кровью. Вся его одежда тоже была такой грязной, что ни цвета, ни вышивки уже нельзя было различить. Ладони и пальцы почернели от сажи, и, откинув волосы с лица, он оставил у себя на лбу и щеке черные полосы. «Элар? Какого? Там!» Элар прохрипел, указывая за лагерь. «И там! Чародеи идут, огромная рать! А из болот выползают новые души!» Смородник вздернул верхнюю губу, обнажая зубы. Метнул быстрый взгляд туда, куда указал Элар. Ударил в ладони, высекая плотное облако искр, и направил его к приближающимся упырям. «Идем!» — бросил он. Элар подал ему руку, на ходу помогая запрыгнуть на коня. Лагерь был недалеко, и скоро Смородник, также на ходу, не дожидаясь остановки, спрыгнул на землю и перекатился, покошачьи ловко вскакивая на ноги. Элар фыркнул. Как еще до сих пор ничего себе не переломал? Носится, как сумасшедший по болотам. Движением руки смородник расширил проход между защитными кострами, чтобы Элар мог зайти за них. Быстро вывел и подготовил своего коня. Проверил оружие и закрепил козлиный череп на седле. «Угольки-то остались!» — хрипло спросил Илар, снова закашлившись от дыма. Смородник сунул руку в мешок и достал сверток. Пристроил у себя за пазухой. «Остались!» «Так ты без них дерешься! Жить надоело!» Илар так вымотался, что хотелось ворчать хоть на кого-то. Ну а тут уж сами покровители велели. «Где это видано? Иметь защиту, но не пользоваться ей!» А как меня упыри тогда увидят, умник. Главное, что ты их будешь видеть. Я не бью беспомощных, фыркнул смородник и легко вскочил на своего тонконогого высокого коня. Веди, пекарь. Иларс похватился и кинул смороднику один из самострелов со снарядами. Он поймал и с восхищением осмотрел оружие. Откуда богатство? Взял в башне. «Я, конечно, понимаю, что ты слишком горяч для металла, но подумал, пригодится». Позади лагеря разгоралась ярчайшая зарево, словно солнце всходило с неправильной стороны. Элар пытался понять, где именно он видел разлом в болотах. «Кажется, если стоять лицом к лагерю, то это примерно...» «Туда!» — мотнул он головой и вдавил пятки в бока коня. «Они обогнули городские стены по полю» и поскакали дальше, к топям. Чем дальше от города, тем меньше встречалось упырей, но тем гуще затягивал туман. «Там!» Элар указал на белесую завесу. Наконец-то стало видно, как туманный столб выползает из потопкого озерца, длинного и узкого, будто бы бурлящего. Резко остановив коня, Элар спрыгнул на землю. Смородник спешился рядом и первым делом сунул грязные руки в лужу, отмывая пальцы от сажи. «Зажги мне стрелы», — попросил Илар. «Я пойду на дно». Смородник посмотрел на него с замешательством. «Ты? На дно? Каким образом?» Илар мотнул головой на озерцо с выходящим столбом тумана. «Я уже пробовал. Нырну к царю и убью его». Это он плодит новые души. И старые через него проходят. Бесконечно. Мы зря проливаем кровь и тратим силы. Это никогда не закончится, если не сжечь все уделы. Или если не убить царя. Смородник сидел на земле, переводя дух. Наконец-то увидел своими глазами, что и он тоже может устать. Острые скулы очертились резче. Черные глаза по-прежнему дико сверкали но выражение уже было затравленным, а не решительным. Илару стало стыдно. Он со своей искрой едва зажег пару стрел, весь вспотел. А тут... Столько ночей изливать из себя бушующие потоки пламени и оставаться в строю. Должно быть, это невероятно изматывает. «Это не закончится», — хрипло согласился Смородник. «Все друг друга перебьем. Кто-то раньше, кто-то позже». «Не хотелось бы!» — буркнул Илар. Он тоже присел на землю. Это было так странно — сидеть на мокрой топкой земле и не биться, когда позади все грохочет и взрывается — криками, вспышками, рыком. Мимо них проплывали болотные души. Дальше — к месту битвы. В нескольких из них Смородник стрельнул горстями искр но новые потоки тумана стали облетать выше по небу, смешиваясь со стелющимся дымом. «Ты не сможешь попасть вниз!» Смородник хлопнула Лара по плечу. «В тебе есть искра, но нет того, что туда проведет. Спасибо, что увидел и показал. А то я все думал, где лучше проникнуть. И за самострел тоже спасибо. Давно мечтал». «Ну ты ведь могу сделать!» Если выстрелить прямо в этот туман, если царя позвать на битву, он же мужчина, должен откликнуться. Смородник отрывисто хохотнул. Серьезно? Мужской разговор с чудовищем? Ты меня поражаешь, пекарь. Элар хотел обидеться и попросить Смородника называть его по имени, а не пекарем, но не стал. Ну, так давай ты меня прикроешь от нежаков, а я его позову. У меня вот это есть. Элар весомо подкинул в руке топор с пылающим лезвием. «А если не получится, ты своей искрой мне поможешь. Она у тебя сильная». Смородник смотрел на него с замешательством, как на ребенка, говорящего чушь. Элар еще раз показал ему свой топор и самострел. «Ладно». Смородник фыркнул, обтер мокрые руки о штаны и поднялся на ноги. Берги угли, понадобится». Он достал свой сверток и протянул Илару. Илар взял трепицу с углями, ничего не понимая. Он смотрел, как смородник отвязывает от седла череп и крепит на своем поясе. Как, погладив коня по морде, с неожиданной нежностью, вовсе не похожей на порывистые и неистовые движения рук, когда он колдовал, шепчет что-то на черное ухо и мягко улыбается. «Я что-то не понял», — Илар взъерошил волосы. Что ты делаешь? И раз я не смогу туда попасть, то зачем? Зато я смогу. Смородник потер рану на шее, подошел к Элару и вновь хлопнул его по плечу. Хмурое лицо стало сосредоточенным и серьезным. Береги Мавну. Она у тебя чудесная. И Раска тоже. Элар не успел ничего ответить. Отвернувшись, Смородник с разбега прыгнул в топь прямо в середину вытекающего туманного облака. Черная вязкая жидкость сомкнулась над его головой, задрожала кругами и вспенилась. Элара кликнул его, но было поздно. Купава молча согласилась, когда Мавна, глухим от тревоги голосом, предложила им зайти в церковь, что стояла на площади в начале слободы. Сперва уложили Раска спать. В церкви ему стало бы скучно, а смущать прихожан его игрой на дудке и постоянными вопросами было бы неловко. Они все втроем и без того тут чужие, им бы сидеть тихо и не раздражать никого лишний раз. Купава завязала под подбородком концы своего платка, синего с белыми и желтыми цветами. Мавна тоже набросила свой, красный с горчичным. В комнате, где спала Купава, до сих пор горел на столе округлый алый огонек. Мавна не разрешила его тушить, но и старалась не смотреть на него, когда, как сейчас, полок оставался приоткрыт. До церкви шли молча. На улице уже привычно стоял отвратительный запах. Дым вперемешку с горелой плотью. Из окон доносились ароматы еды, но они вплетались в дымный смрад и тоже становились тошнотворными. Мавне казалось, что она слышит шум и крики со стороны городских стен и болот. Она думала, действительно ли отсюда так слышно, или она уже сходит с ума. А может, это просто кровь так гулко шумит в ушах. По пути она зашла проведать ласточку. Хозяева дома хорошо за ней ухаживали, но Мавна все равно захватила с собой сушеных яблок и груш. Стараясь не смотреть на пустующее стойло, где еще несколько дней назад стоял холеный вороной конь, Мавна погладила свою кобылку по лбу и прижала щекой к бархатистой теплой шее купава деликатно ждала у выхода на улицах было мало людей стоило выйти из конюшни и снова будто бы слышался шум мавна вздохнула мне кажется сегодня совсем все плохо тихо сказала она и тут же пожалела поймав блестящий взгляд купавы мавна нащупала руку подруги и сжала крепко крепко «Мне тоже так кажется», — шелестом отозвалась Купава. Мавна понимала, Купаве так же страшно и холодно внутри, так же давит на грудь неизвестность и так же стучится в висках тревога. Только Мавна замирает, застывает и цепенеет от холода, как листик, тронутый морозом. А Купава, наоборот, много говорит, действует, занимается бытом. Но это не значит, что она не переживает. Мавне стало приятно, что Купава волнуется за ее брата. Казалось, будто бы это может как-то помочь Илару, и покровители увидят, что за него просят сразу двое. В церкви стояла тишина, но не было пусто. Внутри молились местные женщины со слободы, пожилые и совсем юные. Одна девушка очень напомнила Мавне Варму, такая же стройная, С большими карими глазами и тонкими косами, собранными на затылке. Встретившись с ней взглядом, Мавна смущенно отвернулась. Церковь оказалась намного больше, чем в сонных топях, и на стенах даже были нарисованы сцены из жизни местных покровителей. Мавна никого из них не знала. В каждом деле были свои, а райхе и вовсе собственные. Присмотревшись к росписям, уходящим в темноту под высокий свод потолка, она поняла, что именно тут нарисовано. Снизу, ближе к полу, простые колдуны-райхи в своих городах, занимающиеся привычными делами. Выше — те же колдуны, но уже бьющиеся с чужаками. А еще выше были нарисованы алые языки пламени, в которых терялись очертания города. Купава тоже стояла, запрокинув голову, и рассматривала картины, приоткрыв рот. «Я могу вам чем-то помочь?» К ним бесшумно подошел старый духовник, такой седой, что его тонкие волосы и борода казались серебряными. Он сложил руки и почтительно склонил голову на бок, дожидаясь ответа. Густо пахло медовыми свечами, ладаном и дымом, но не тем, которым с болот, а мягким и приятным. «Прости», — тихо сказала Купава. «Мы не местные, но хотели бы попросить покровителей. Это возможно?» Духовник развел руками. «Конечно, никто не запретит. Молитесь своим покровителям или, если пожелаете, нашим». Купава смущенно указала на росписи. «А это... разве они не...» Духовник без слов ее понял, тоже взглянул наверх, будто тоже впервые увидел рисунки, и кротко улыбнулся. «Мы не молимся чудовищам упырям. Наши покровители ушли на небеса гораздо раньше, чем чародеи сожгли тот город. Но мы помним, сколько безвинных душ тогда прокляло пламя. Прошло много времени, и в болотниках почти не осталось ничего человеческого». Но ну, это случилось с нашим народом. Мы просим покровителей о том, чтобы их души нашли покой и больше не терзали уделы, и верим, что однажды покровители примут их к себе». Купава смущенно поблагодарила духовника за разъяснение. Он постоял с ними еще немного и, убедившись, что они справятся самостоятельно, отошел к другим прихожанам. Первую свечу Мавна поставила в память о матери, Свеча загорелась ровным, спокойным пламенем. У фитиля заслезились прозрачные капли воска, стекая и застывая снизу наплывами. Мавна шептала молитву, какие шептали у них. Просила покровителей принять и успокоить мамину душу. Просила послать ей сон без тревог. А когда молитва закончилась, беззвучно заговорила своими словами. Попросила прощения и рассказала, что с Раско все хорошо. По щекам текли слезы, затекая в уголки рта, и на губах чувствовался соленый вкус. С каждым словом Мавне становилось легче. Один из узлов в груди расслаблялся, и она верила. Мама простила ее и больше не злилась. Мавна не была виновата. Если бы нижаки захотели, они бы утащили раска даже на глазах у всей деревни. Она не виновата, что посмотрела на касика. Более того, Она вернула Раска и готова привести его домой, как только получится. Размазав слезы по щекам, Мавна с удивлением поняла, теперь ей намного спокойнее. Она простила сама себя. Больше не винит за легкомыслие. Больше не видит себя глупой, безответственной сестрой, которая годится лишь на то, чтобы сидеть дома и печь хлеб. Следующие свечи она ставила за своих близких. За отца, за Раска, за Илара, за Варде, за Смородника. И молилась за каждого, как могла. Может, не слишком правильно выбирая слова, но горячо и от всего сердца. И с каждым словом что-то в ней менялось. Пустота в груди затягивалась, холод сменялся теплом, когда она вспоминала, как любит каждого из них, всех по-разному, но искренне, как умеет. Любовь к отцу привычно теплилась уважением. Любовь к Раска грела надеждой и нежностью. Любовь к Элару горела мощным пламенем, согревающим ее всю жизнь. Любовь к Варде — ласковый теплый огонек, трогательный и полный благодарности. Любовь к Смороднику пылала совсем иначе, пугающе ярко, горячо, и была для Мавны чем-то незнакомым но тем, что хотелось ощущать как можно дольше. Закончив молиться, она обернулась в поисках Купавы. Та стояла недалеко, тоже с мокрым лицом и смотрела на три свои зажженные свечи. Мавна догадалась: две для родителей, одна для Илара. "Моему брату повезло больше всех", сказала она, подойдя к Купаве и мягко беря ее под руку. Целые две свечи «Если бы они спасали, я бы скупила все, какие есть», — отозвалась Купава. «Я тоже», — согласилась Мавна. Они вместе сели на скамейку и, не сговариваясь, задрали головы, разглядывая росписи. В церкви стало больше людей, зажглось больше свечей, заливая все мягким медовым светом. И Мавна думала, а сейчас ведь в разгаре лето, время теплых ночей и золотых закатов. Время слушать птиц на рассвете, собирать цветы и плести из них венки. Время купаться в прохладной речке, лежать на лугах и щуриться на солнце, пробивающееся сквозь березовые ветви. Время ходить за земляникой и есть ее, не донося до корзины, душистую и пьянящую, пачкая губы и нос. Время разговаривать о мелочах, сидеть у берегов ручьев, свесив босые ноги в воду время жечь костры простые низкие нечародейские слышать запах крапивы с оврагов и целоваться до утра прекрасное время которое никто не замечает, которое с каждым днем ускользает поглощенное дымом огнем и туманом страхом болью и кровью мамна еще ни разу не целовалась у реки до утра, но сейчас остро с сжимающимся сердцем поняла, как сильно ей бы этого хотелось. Пусть он сидит и молчит, пусть хмурится и быстро отстраняется. Но как бы хотелось снова погладить бровь с белой полосой, прижаться губами к губам, ощутить на себе горячие ладони. Щеки обдала жаром, и Мавна со стыдом опустила глаза. Нельзя думать о таком в церкви, нужно молиться и надеяться. Пока что больше ничего им скупавой не остается. Агне остановилась перевести дух. Затея Варды казалась ей безумной. Разве можно отыскать по всему туманному городу всех живых людей? Но за последние два дня они уже несколько раз отводили гостей царя на поверхность, перебегая от двора к двору, скрываясь от других нежаков, пробираясь через самые дальние улицы и выше, протаскивая через топь. Один раз им на пути встретился сам болотный царь, Агны вела за руку двоих детей, еще троих — варды. И когда за поворотом пустынной улицы показался царь, у Агны оба сердца ушли в пятки. Как он накажет их за самоуправство? Но царь равнодушно взглянул на них и просто прошел мимо. Не верилось, что все так легко обошлось. Будто сам царь уже устал противиться и бороться, будь что будет, и принял все как есть. Дальние улицы туманного города оставались пустыми, нежилыми и выглядели так, будто их забросили давным-давно. Дворы здесь поросли бурьяном и лебедой, частоколы заборов прогнили и покосились, поросшие сизым лишайником. Окна, покрытые толстым слоем пыли, слепо таращились в пустоту. Сюда не захаживали нежаки, предпочитая собираться на основных улицах, расходящихся паутины вокруг площади. Но все дворы и дома сохранились точно такими же, какими были до сожжения, когда город еще существовал на земле. Варда и правда отыскал неплохой путь. Через длинную узкую улицу, заросшую кустами бузины и калины, мимо покосившихся старых домов, наполовину вросших в землю, через овраг и по тонкой тропке вверх. Закрыв глаза и задержав дыхание, нужно было оттолкнуться ногами, И дальше топь сама подхватывала, кружила и выдавливала на поверхность. Агна сама так делала много раз, когда возвращалась из города. Эта дорога выводила в дальний конец удела, к северной части болот. И у могучих еловых лесов тут приютилось село. Небольшое, за невысокой оградой, спокойное и тихое. «Ну, смелее!» — отгонял варды перепуганных детей мокрых и вымазанных в болотном иле. «Видите дома? Бегите к ним, там вас примут». Агны понятия не имела, что думали селяне о том, что второй день к их воротам прибегают чужие дети. Надеялась лишь, что принимают их без враждебности, да и лучше все таки им прибиться к людям, чем оставаться у нежаков. «Как думаешь, они потом вспомнят, где их настоящие дома? Попадут к родным?» Варда легонько подтолкнул последнего мальчишку самого младшего, и повернулся к ней. Если выживу, то я их не брошу. Мне удалось вспомнить, и я знаю, как помочь. Надеюсь, царь же не откажет, а развести по деревням будет нетрудно. Главное, чтобы те деревни остались целы. Агне задержала на нем задумчивый взгляд. Он говорил твердо и уверенно с упрямством, которого она не ожидала от парня на несколько лет младше себя. «Я тебе помогу», — пообещала она, «если останемся живы». Они постояли немного среди дороги, ведущей в село, и ветер трепал степли полыни, растущей по обочинам. «Спасибо», — серьезно сказал Варде. Они отдышались от бега, жадно глотая свежий, напоенный росами и ветрами воздух совсем не похожий настоящий влажный дух туманного города. Агны думала, как было бы прекрасно навсегда остаться с людьми на поверхности и каждый день дышать только так, полной грудью. Но скоро ветер принес запах Гарри, и она с раздражением подумала, нет, пока не время. Обернувшись лягушками, они сварды нырнули обратно в болото. Оставалось забрать отца Агны, и вроде бы живых людей в туманном городе больше не будет. Но уже подходя к основным улицам, Агна понимала, что-то не так. Небо раскраивали вспышки, со всех сторон гремело, и отсветы пламени плясали на стенах домов и отражались на дорожных настилах и мостовых. Сильно пахло гарью. И этот запах даже перекрывал привычные землистомшистые запахи туманного города. Сердца Агны заколотились быстрее, она мельком оглянулась на Варде. Тот тоже был насторожен и озадачен. «Может, они все-таки начали жечь?» — прошептал он. Болотный дух Агны помнил прошлые сожжения и пережил их. Когда чародеи раздували пламя, поглощающее все болотные земли вместе с выстроенными заново нежитскими городами, оно прокатывалось по поверхности смертоносной алой волной. И лишь те, кто успевал проникнуть под болото, могли спастись. Без тел, с одной только надеждой заново их заполучить. Но пламя никогда не попадало под болото. Гасло, не пробиваясь сквозь стопе, шипело и захлебывалось. Каким бы яростным ни был чародейский огонь, это всего лишь огонь, который гасит вода. В этот же раз горела где-то в городе, и чем дальше они с Варды проходили, тем сильнее горло Агны сжималось от ужаса. Она всегда избегала битв, но пару раз краем глаза видела их, когда отваживалась высунуться на поверхность. Слышала, как визжат нижаки и как страшно гудит огонь сейчас со стороны площади доносились похожие звуки не лезь вперед сказал варде а сам у тебя даже упыриного тела нет только дух и облик мертвого человека огрызнулась агне надо как то пробраться к избе в которой она оставила отца как то вывести его оттуда иначе все что она делала будет напрасно агне кинулась вперед не обращая внимания на окрики варды пробежала по улице, уворачиваясь от сыплющихся с неба искр и прижалась к углу крайнего дома. Мимо ограды пронеслось несколько нежаков в упыриных обличьях, щелкая пастями. Скоро Иварда присоединился к ней и выглянул за угол. «Да чтоб вас!» — выругался он. агны видела, как округлились его глаза. Набравшись смелости, Она высунулась, глядя туда, куда смотрел он, и обомлела. Дома вокруг площади полыхали, объятые высоким алым пламенем. От огня чадил густой черный дым, вздымаясь к крышам, и пламя так быстро переползало от дома к дому, что от ужаса по спине пробежали мурашки. Нижаки собрались по кругу на площади и бросались на кого-то, но каждый раз их откидывала волна пламени, Они визжали, объятые огнем, и за считанные мгновения превращались в прах. Следующие уже не спешили набрасываться, ходили кругами и рычали, пригнув головы. Сквозь дым Агнер рассмотрела мужчину, чародея с огненными потоками, вырывающимися из ладоней, и с удивлением поняла, она уже видела его раньше, тогда в корчме, его укусило лучше, а потом он пообещал Агне, что не расскажет никому. Как давно, кажется, это было. Чародея окружил себя огненным кольцом и, резко выкинув вперед обе руки, отправил кольцо катиться по площади. Нижаки завизжали, кто-то бросился в рассыпную, кто-то, наоборот, прыгнул вперед за огненное кольцо к чародею. По улицам бежали и бежали новые нижаки в разных обличиях, стягивались к площади. А огонь перебегал все дальше и дальше по домам. агны пригнула голову и побежала к площади. Варды что-то крикнул, но она не расслышала. Ее чуть не сбил с ног книжак, в которого попали пламенем. Он покатился, визжа и затих, обуглившись. Сгусток огня взорвался совсем рядом с Агной, чуть не обдав ее шквалом брызг. Агне вскрикнула, метнулась в сторону. И в бок ударилась нежичка в людском обличье, которая тоже бежала, но в другую сторону, к чародею. Ее тоже опрокинуло пламя, и со страшным криком нежичка забилась на мостовой. Дом, в котором оставался отец, уже горел, пылали угол и крыша. Агне закашлялась от едкого дыма, который окутывал всю площадь и душил, не позволяя глубоко вдохнуть. Она рванула на себя дверь, и вбежала внутрь в густой полумрак. Здесь пока почти не пахло дымом, но слышался треск горящей крыши. «Пап!» — Агна вбежала в комнату. «Пап, уходим!» Отец все так же сидел за столом, пристально глядя на светящуюся лампу. Агна схватила его за локоть и потянула, пытаясь оторвать от скамьи. Не вышла. «Пап, дом горит!» «Мы отведем тебя в хорошее место. Скоро тут все сгорит. Там что-то страшное творится. Пойдем, пожалуйста, пап!» Она говорила быстро, отчаянно, путая слова. Но отец даже не взглянул в ее сторону. Агне повернула голову к окну. Сквозь стену огня было видно, как чародей отвязал козлиный череп со своего пояса и, силой ударив им по груди, обдал себя снопом ярких искор затем он резко откинул череп и тот раскололся пополам упав на мостовую она видела оскалившиеся пасти нежаков окруживших чародея и отсюда казалось будто они окружили и ее дом тоже вот вот готовые наброситься стена огня стала темнее уже не алой а скорее кровавой агны видела чародея только со спины но от его резких, неистовых движений бросало в дрожь. Он метался в стороны, выбрасывал вперед длинные руки, и огненные ленты взвивались выше стены, хлестали по крышам, поджигая новые и новые дома, а потом рывками стегали по нижакам. И там, где прокатывалось пламя, оставались только угли и дым. «Пап, прошу тебя!» В комнату ворвался Варде. Один рукав у него дымился. На одежде остались выжженные дыры от искор. Он первым делом кинулся к окну, с отчаянием разглядывая чародея, и севшим голосом изрек. «Покровители! Какой же он сумасшедший!» Варды разбил окно кулаком и выкрикнул. «Что ты творишь?» Стена из огня не дрогнула. Чародей резко обернулся, и Агне стала еще страшнее. Его взгляд был безумным. В нем читались чистая ярость и какое-то дикое отчаяние, и, правда, граничащее с сумасшествием. Уходи! рявкнул он и мотнул головой. Скоро тут ничего не будет. Клянусь! Агне всхлипнула и снова потянула отца за плечо. За что этот чародей так жесток? Что они ему сделали? Вернее, она догадывалась, что. Много лет нежаким стили людям за прошлые столкновения, за сделки с чародеями и пили столько крови, сколько позволяла жадность. Но что станет с туманным городом? И где, покровители его забери, болотный царь? Почему не убьет чужака? Как он вообще сюда попал? Его искру должно было давно погасить болото. Или она еще угаснет, когда его вытолкнет на поверхность. Но тогда он, правда, успеет все здесь спалить. «Тебя тут убьют, смородник!» — крикнул Варде. «Уходи скорее! Хватит!» Но чародей вновь отвернулся. Несколько нежаков прыгнули к нему сквозь кольцо и пытались наброситься, вцепиться в руки или в горло. У Агны закружилась голова. Она больше не хотела смотреть на эту безумную битву. Хотела только забрать отца и скорее увести его, тем более что треск пламени становился все громче и дым заволакивал комнату. «Варде, помоги!» — попросила она. Варде с трудом оторвался от окна и подхватил отца Агны под второй локоть. Вдвоем они кое-как выволокли его наружу подрыг упырей и гул огня. Все дома вокруг площади были объяты пламенем. Небо почернело от дыма. Туманный город затянуло темнотой и удушающей гарью. Площадь устилали сморщенные угли и пепел. Все, что осталось от нижаков. Агна видела, как по улице пробежала лучи, на ходу перекидываясь чудовище, и с гневным воплем бросилась в сторону огненного кольца. Отец едва переставлял ноги заваливался то на Агне, то на Варде, и они вели его с трудом понемногу, а внутри Агны все клокотало. Хотелось кинуться бегом лишь бы спастись самой и спасти отца. Она беспомощно озиралась. Кругом все пылало алым и кровавым, затягивало черным. Глаза слезились, а в горле першило от дыма. И она ясно понимала. Если не поторопиться, они все погибнут здесь. Нижаки будто обезумели от ярости. Им бы сбежать и спрятаться на поверхности, но Агна их понимала, Ее собственный болотный дух будто тянулся к яркому пламени, тоскливо просился к нему. Но другая сущность ревела. Нет, не смей, не суйся, не то погибнешь. В этот раз уже навсегда. Если бы не необходимость спасать отца, она, быть может, тоже встала бы на четвереньки и кинулась на чародея, раздираемая бурей чувств. Церковь тоже запылала, камни начали чернеть, и будто бы плавится. Стоял такой дикий жар, что платье липло к телу, а волосы к шее. Агна сильнее потянула отца, чуть не плача. «Ну, пожалуйста, пап, мы выберемся и будем жить с тобой в деревне. Там хорошо и тихо. А потом вернемся в корчму. Ты помнишь под месяцем, пап?» Он рассеянно посмотрел на нее. Наконец-то осмысленно перевел взгляд. Агне улыбнулась сквозь слезы. Пап, прости меня. Может, я была не права и не стоила тебя сюда приводить? Но я хотела как лучше. Боялась, что тебя сожрут упыри, а здесь, здесь тоже упыри, но они не трогают гостей города. Но теперь тут все горит, и мы знаем, как тебя вывести. Только помоги нам немного, пожалуйста. Отец смотрел на нее. И только на нее, не по сторонам. Через несколько томительных мгновений он кивнул и сделал шаг самостоятельно. Агна всхлипнула. Со стороны церкви раздался оглушительный треск, перекрывающий все остальные звуки. Агны и Варды пригнулись, вскинув головы. Купол рушился, почерневший и оплавившийся от пламени. Но из открытых дверей вышел человек. Высокий и крепкий, с благородным лицом и густой бородой. Болотный царь, каким Агна видела его в их последний разговор. Он медленно вышел на середину площади, обходя горстки пепла и тлеющие пожары. Варды чуть голову не выворачивал, стараясь одновременно и помогать Агне вести отца и наблюдать за происходящим. Агне думала, что царь сейчас уничтожит чародея. Что-то сделает, и чужак исчезнет из их города. Но царь просто стоял, и лицо его было спокойным, даже отрешенным. Чародеев скинул самострел с горящим снарядом, выстрелил, и в груди болотного царя запылала алая дыра. Агне вскрикнула Болотный царь не упал. Он задрал голову к черному небу, и его тело стало медленно меняться будто превратилась в туман. Туман клубился, собирался плотными белыми завитками, разбухал, и в нем можно было различить очертания множества других людей. Агне смотрела, как заворожённая. Огонь пожирал все вокруг. Скорее бы нужно бежать, но туманная сущность так и притягивала к себе взгляд. Плотное белое облако поднималось вверх неестественно яркое среди дыма и пламени. Чародей опустил плечи, выронил из рук самострел, упал на колени, а потом закрыл глаза и рухнул лицом вниз. Вардер ванулся в его сторону, но с досадой махнув рукой, вновь подхватил отца Агне и потянул вперед уже настойчивее. Они побежали по улице, а за спинами у них огонь окончательно поглощал туманный город с шумом и гулом, с запахом гаря и грохотом и треском рушащихся домов. Земля под ногами вспучивалась, с дальних улиц хлынула черная жижа, густая и пахнущая гнилью. Огонь схлестывался с потоками грязи, шипел, бушевал, а Агнес с бежали, поддерживая отца, и с каждым шагом в груди всё больнее рвалось от дыма, от страха, от двух бешено колотящихся сердец. Они едва успели выскочить на поверхность, недалеко от того села, куда отводили детей. Топ за их спинами сомкнулась с грохотом бушующей бури, выплеснула из земли волну черного ила и затихла, застыв покровом простой влажной земли. Элар до боли в глазах вглядывался в холодную поверхность озера. Туман перестал вытекать из-под болот, а в толще воды, казалось, что-то бурлило и вспыхивало красным. А может, это уже мерещилось. Что он мог сделать? Выстрелить в озеро? Глупо. Кинуть туда топор? Попытаться полыхнуть искрой? Привести чародеев на подмогу? Несколько раз Элар порывался вскочить на коня и поскакать хоть за кем-нибудь но не решался уйти с места. «Если Смородник попросит о помощи, а его здесь не будет?» «Нет, так нельзя». Прошло много времени. Вечер накатывал синими сумерками, в которых каждый костер пылал лишь ярче. Эла разлила собственное бессилие. Он бродил вокруг, схватившись за голову. Рычал, ударял кулаками себе по бедру и по земле. Хотел тоже нырнуть в воду, но каждый раз его останавливала мысль. Его ждет Купава, Мавна и Раска. Нельзя. Ради них. Наконец, что-то начало меняться. Земля содрогнулась. Из топи хлынули вода и ил, будто что-то выдавливало их изнутри. И Лара обдала черной жижей. Он отбежал от озерца, но увяз ногой в грязи и упал навзничь перекатился на бок неуклюже отполз отплевываясь от ила попавшего в рот кони тревожно обмахивались хвостами и перебирали ногами хорошо что илар нашел чахлые деревца и привязал коней а то не хотелось бы остаться посреди болот без лошадей позади продолжалась битва чародеев стало заметно больше и людские голоса слышались уже громче упыриных визгов Несколько раз по полям прокатывался волнами огонь, лишь немного не доходя до городских стен, и каждый раз у Илары обрывалось сердце. Тряхнуло еще сильнее. Земля, будто хотела сбросить с себя и Илару, и чародеев с упырями, и города. Заворчала, как далекий гром откуда-то снизу. Поток тумана, успокоившийся было, вдруг хлынул с новой силой и густо покраснел будто налился кровью, от алой до багряной, сгущаясь до чернильного цвета. Туман поднимался выше и выше, выстреливал к небу и уже больше походил не на туман, а на дым. Клубы закручивались вихрями, уплотнялись, сбивались вместе, и Лару стал казаться, будто он видит в них чьи-то очертания. Воздух наполнялся гулом, сперва невнятным и тихим, Но чем дальше, тем четче слышалось, что гул состоит из множества отдельных голосов. Они кричали, плакали, стонали, рычали, шептали на тысячу ладов, сливаясь в один так, что нельзя было разобрать ни слова. Горло Эла раздавило ужасом. Он не понимал, что происходит. Он привык к простым вещам — месить тесто, печь хлеб, убивать упырей а сейчас чувствовал себя совершенно растерянным и беспомощным. Он видел множество упырей, страшных чудовищ и похожих на людей. Он убивал их оружием и искрой. Он спасал от них чужих и родных людей. Но что он может сделать прямо сейчас, чтобы защитить близких и спастись самому? Сбежать? Нет, сбежать он бы точно не смог. Туман сплотился еще сильнее. И Илар разобрал очертания мужчины, высотой до небес, но все же человека. Мерцая от белого до багряного, он становился будто бы осязаемым. В его облике проступали мелкие черты. Окладистая борода, печальные глаза, крупный крючковатый нос. Мужчина развернулся к Илару и остановился. Голоса стихли. Элар теперь слышал только свое бешено колотящееся сердце. Ему казалось, еще минута, и он сойдет с ума. Сможет ли узнать Купаву мавный раска, если лишится разума? Было бы нелепо закончить вот так. Мужчина шагнул к нему. Огромный, выше городских стен. Такой без труда перешагнет целую реку. Остановился разглядывая лежащего на земле человека, цепляющегося за самострел. Элар поджег искры снаряд и зарядил самострел, но стрелять не спешил. Он думал, если туманная нога наступит на него, что он почувствует? Умрет ли он сразу? Или его вдавит в болотную топь на дно, в грязь и черную воду? А может, туман просто пройдет через него и ничего страшного не случится? Мужчина сделал шаг к нему. Затем еще. Огромные стопы были так близко, что следующий шаг должен был прийтись точно на то место, где лежал Лар. Он не мог пошевелиться. Застыл, вцепившись в самострел. Он бы выстрелил, уже почти спустил снаряд. Но чудовище сделало шаг, тяжело вздохнуло, подняв порыв ветра, и прошло мимо, будто вовсе не заметило человека под ногами. Элар задыхался, глядя, как рядом с ним проходит и отдаляется туманная глыба с обликом мужчины. Кони ржали и пытались порвать привязи. Зато земля успокоилась и уже не качалась под ногами. Чудовище прошло чуть дальше, чернее, гуще и гуще. Упало на колени, будто кто-то ударил по ногам. Огромная голова зашевелилась, вспучилась. Страшно изменилось, превращаясь во что-то невероятное. Элар смотрел во все глаза, но в то же время больше всего на свете хотел отвернуться и не видеть этого. Ему было страшно, так, как не было ни в одной битве с упырями. Ужас сковывал тело, леденил душу, и хотелось закричать, но горло тоже стиснуло, словно чьими-то сильными пальцами. Голова чудовища разделялась на отдельные силуэты. Они отрывались от него, рассыпались, как крошки от разорванного каравая, и разлетались, просто растворяясь в небе, как дым. Снова поднялся шум, вновь зазвучали голоса, но в них больше не было отчаяния и страха. Туман рассыпался на тысячи очертаний, и, взлетая к небу, они истончались навсегда смолкая. Скоро от туманного чудовища ничего не осталось, лишь горстка пепла на мшистой земле. Озерцо рядом с Эларом вспенилось, забурлило, как кипящий котел. Вздыбилась черная волна, и на поверхность вытолкнула человека. Элар вскочил на ноги, всматриваясь в наползающий полумрак. Человек лежал на воде лицом вниз, но Элар все равно узнал его. Да больше это никто и не мог быть. Сняв сапоги, Лар бросился в воду и вытолкал смородника на мель. Потом, выбравшись сперва сам, не без труда выволок его на берег, ухватив поперек груди. Переложив смородника на спину, илар опустился рядом с ним и потряс за плечи. «Эй, парень, очнись! Ты меня слышишь?» Мокрые, грязные волосы черными змеями облепляли бледное до серости лицо, теперь не жесткое, а спокойное и уставшее. Будто бы острее очертились нос и скулы, под глазами сгустились тени, а белая полоса на брови, запачкавшись илом, перестала быть видна. Элар прижался ухом к его груди, но ничего не разобрал из-за шума битвы, бушующей в стороне лагерей. «Парень, ну ты чего?» «Эй, ну-ка посмотри на меня!» Элар похлопал Смородника по щекам, неприятно холодным и мокрым. Приподнял его и положил голову себе на колено. Убрал с лица волосы, неуклюже запутавшись пальцами в длинных прядях. Снова хлопнул по щеке. «Если ты сейчас не очнешься, я тебя убью! Серьезно говорю!» Конь Смородника фыркал и натягивал веревку чуял близость хозяина элар мягко отпихнул черную морду чтоб не мешал и снова потряс смородника послушай меня парень я не знаю что ты там делал но у тебя все получилось тут из болота вылезло нечто из тысяч душ и все они ушли в небо не стали болотниками и чудищами тоже уже не станут пусть сейчас по земле еще бегают упыри Но новых топ не сможет породить. Больше не повторятся сожжения и долгие войны. С оставшимися мы как-нибудь разберемся. Уже разбираемся. И будет совсем здорово, если ты поможешь. Элар шмыгнул носом. Знаешь, когда я видел, как ты ловко управляешься с искрой и какие костры зажигаешь, даже немного завидовал. Это восхищает. Такой ты неукротимый, аж страшновато становилась. А теперь что? Лежишь спокойный, даже не щеришься. Непорядок. Смородник молчал. Сколько Элар не вглядывался в его лицо, никак не мог различить ни движения ресниц, ни дыхание. В голове стучала страшная мысль, которую Элар гнал всеми силами и не позволял звучать громче. Он со злостью ударил кулаком по земле. Нет! Ну а мавни я что должен сказать? «Как я ей объясню? Ты о ней подумал? Я хочу видеть свою сестру счастливой. Слишком давно не видел. И если ей для счастья нужен такой бешеный пес, как ты, то я ни слова не скажу. Только очнись, парень! Пожалуйста!» Он хотел добавить еще много чего, но красноречие закончилось. И склонил голову, качая смородника на своих коленях, как спящего ребенка. Он был тяжелым, этот сумасшедший чародей, да и ростом лишь чуть уступал илару Но сейчас казался хрупким и беззащитным, будто бы стал меньше и тоньше. В горле у Элара запершило, и он снова бессмысленно повторил. «Очнись! Пожалуйста!» Элар только сейчас догадался стереть грязь с лица смородника своим мокрым рукавом. Оттер бровь и лоб бережно представляя, что старается для Мавны. Она бы, наверное, не хотела увидеть его таким. Топь продолжала бурлить, исторгая из себя обломки домов и разную утварь. На поверхности воды то там, то тут всплывали наличники, кухонные горшки, крышки сундуков, вырванные с корнем кусты рябин и желтые цветы. Эйлар смотрел вдаль, на город и горящие костры, и видел, как души болотников, вылетая из убитых упырей, растворяются в пыльно-сиреневом небе, чтобы никогда больше не вернуться. Битва шумела яростно, грубыми криками, голом огня, свистом стрел, рыком и воплями. Отсюда чародеи и упыри казались маленькими, но вовсе не было похоже на то, что все скоро закончится. «Станет легче, да?» Но сколько времени понадобится, чтобы убить всех оставшихся упырей и обустроить жизнь бок о бок с теми, кто захочет жить в деревнях в своем человеческом обличье?» Рядом раздался странный клокочущий звук. «Затем еще». Элар, понимающий, опустил взгляд. Изо рта смородника толчками выливалась черная жидкость, заливая подбородок и шею. Элар с колотящимся сердцем перевернул его на бок, уложил на землю. Смородник зашелся кашлем, затрясся всем телом, исторгая из себя потоки воды и грязи. «Покровители!» радостно прошептал Илар. Смородник встал на четвереньки, продолжая захлебываться страшным кашлем. Болотная жижа все лилась и лилась, выходила с густками и брызгала на землю чернотой. С хрипом втянув в себя воздух, Он отфыркался, вытер губы и обернулся на Элара. Спасибо, прохрипел он неразборчиво. Элар кинулся к нему, помогая подняться на ноги. Ну, но ты напугал меня, парень! Я уж думал, не очнешься, что бы я мав не сказал. Смородник стрельнул по нему взглядом, уставшим, но по-прежнему знакомым и диким. Нашел бы слова. С неожиданной для Илара прытью он бросился к коню, отвязал его и неуклюже, но с первого раза вскочил в седло. Откинул со лба волосы, обернулся, яростно сверкнул глазами и, с силой вдавив пятки в лошадиные бока, сорвался с места. «Ты куда? Угли хотя бы возьми!» Но смородник зычно свистнул, подстегнул коня, и несколько упырей с болот с воплями кинулись за ним по пятам. Он взмахнул рукой, но вместо привычного огненного хвоста с пальцев сорвалось только несколько тусклых искр, которые погасли, не долетев до нежаков. Элар пораженно посмотрел ему вслед и с досадой сплюнул на землю.